22 глава. Войну ведут глупые и расчётливые клоуны, которые после всего этого забудут весь этот цирк. Апокалипсис сегодня. Про объект со странным названием Датуранг-9 я услышал однажды от Курта Кобейна. Жуткое, но по-своему очень интересное место. Пугающе притягательное. Я даже подал железному дракону Гудериану рапорт на командировку. Но неудачно выбрал время. Очень неудачно. Близился финал Большого Трофи. Главному редактору было не до меня. Ему было вообще не до чего. Он бредил гроссмейстерами. Обвешался черно-белыми цветами и на мою просьбу ответил пустым взглядом. Ну а после финала закрутилось, завертелось. Я уже и сам забыл о рассказе Курта. Сейчас все это вспоминается как событие десятилетней давности. Трудно поверить, что прошло всего несколько месяцев. Кажется, это случилось в другой жизни, с другими людьми. Старый железный дракон лежит сейчас на ледяном поле под обелиском, вместе с другими моими товарищами. Я лечу сквозь пустоту на стареньком винтажном корыте с совсем неподходящим названием «Лимерик». За спиной осталась и жизнь в полярной области – И работа в редакции «Полярника». А боль и страх все еще так сильны, что даже лучшие воспоминания я часто откладываю на потом, и они покрываются патиной, которая дни превращает в годы. Оттого кажется, что все это было так давно. И вдруг в одной из телеграмм Мадмэп напоминает мне эту историю. Мадмэп о ней, оказывается, не забыл. Последние буквы, неровно отпечатанные на узкой телеграфной ленте, сложились в слова «Будь осторожен». Я бы и сам так закончил эту телеграмму, поскольку на Датуранг-9 вываливалось 90% забытого у вас оружия. Снаряды, бомбы, мины — все, что способно убивать. От пищалей до ядерной бомбы, от контейнеров с зарином до пульса, смещенным центром тяжести. Механизмы смерти, реагенты смерти. капсулы, гильзы, гигантские стальные дуры, набитые яростью. Говорят, на Дутуранге 9 не бывает тьмы и не бывает тихо. Там всегда что-то горит, взрывается, высвечивает темноту вспышками, вызывает цепную реакцию. Там страшно. И тем притягательнее почему-то становится это место. Наверное, в генетике человека что-то сломано, коли смерти и её механизмы – всегда кажутся нам интересными для изучения игрушками. В данный момент мы пришвартованы к перевалочной базе Авенида, куда выскочили подзаправить аккумуляторы и проверить гидравлику. Это уже не первый мой визит на застрявший в пустоте кусок хайвея. Едва садясь с дирижабля, мы были облаяны местными четвероногими аборигенами, но без злости, а так, скорее, в профилактических целях. А вторым делом я услышал самодовольный голос дружище Мэдмэпа. Смена перевалочной базы, работавшая в этот день, подключила в обход всех правил радиоприемник к внешним динамикам интеркома. И вот он, самовлюбленный сукин сын, разливается над асфальтовым островом. Как будто всю жизнь только этим и занимался. И именно для этого был рожден. «Где бы вы ни были сейчас и что бы ни делали, помните, мы рядом». И отныне намерены быть рядом все 24 часа в сутки, поскольку теперь у нас есть собственная электростанция. Что скажешь, то и... Отлично. Согласен. А теперь немного музыки, и потом к новостям. Вот как. Пока я ползаю по малоизвестным, забытым справочниками уголкам Вселенной, объединенное радио продолжает расти. Обзавелось-таки станцией, и жизнь на Альпийском лугу налаживается. Забавно. Я еще не научился чувствовать его домом, а уже скучаю. Час спустя, позавтракав с местными рабочими, я отправился в будку к связисту и сел составлять очередное донесение в редакцию. У меня был собственный мобильный телефонный аппарат, но то ли руки мои росли не оттуда, откуда положено, то ли механический мерзавец обладал поганым характером, но работать на нём у меня получалось из рук вон плохо. Мадмэп как-то переспросил, точно ли я прислал ему статью, а не рандомный набор букв. В связи с Авиниды справился с моей статьей об океане в два счета, И почти сразу же я получил ответ. «ПРН, ТЧК». Мадмэп спрашивает запт «Будешь его ДР?» Конечно, я не собирался пропускать день рождения моего лучшего друга, но до него еще две недели». а пока следовало растормошить Бура, уточнить маршруты и отправиться в полет. Мы – кочевники пустоты. Хотя, если честно, оба уже слегка подустали от кочевой жизни. День рождения медмепа хороший повод ненадолго заскочить домой, отдохнуть и переночевать в собственной постели, в собственном трейлере, по которому я здорово скучаю. Но до этого момента надо еще дожить. Спустя 4 часа мы подлетаем к серебристому мареву прохода на Датуранг-9. В отличие от других проходов, этот окружён пятью дрейфующими маяками, которые тревожными красными вспышками предупреждают путешественников об опасности. А перед самым проходом, как и было обусловлено предварительным обменом телеграммами, нас дожидается настоящее чудовище в мире дирижаблей – Константин, увешанный бронированными пластинами корабль рисковых парней из сапёрной команды. Люминесцентной краской кто-то вывел на носу хищно ощерившуюся пасть и прищуренный взгляд. И на стекле иллюминаторов, словно на теле глубоководной рыбы, вспыхивают и гаснут отражения красных огней, предупреждающих маяков. В том, как выглядит этот дирижабль, есть что-то реликтовое, Словно он последний представитель фауны, уничтоженной великой катастрофой Пермского периода. «Уверен, что тебе туда надо», — хмуро уточняет Бур. Костяшки его пальцев побелели. Он и сам, похоже, не замечает, как сильно сжимает штурвал. «Теперь уже не особенно», — признаюсь я. «Но не возвращаться же». Бур кивает, еще раз окидывает маяки мрачным взглядом и направляет Лимерик на сближение с Константином. На бронированном корабле замечают наш маневр. Дирижабель саперов тяжело поворачивается в пространстве. Словно хищная рыба повернулась пастью. Лимерик ныряет под брюхо Константина, подведя стыковочный люк под захваты и глушит двигатели. Через минуту с рюкзаком за плечами и с фотоаппаратом на шее я поднимаюсь в салон Константина, ожидая увидеть огромное технологическое пространство. И оказываюсь в тесной, как трейлер, пещерке, куда с трудом умещаются трое саперов и пилот дирижабли Защита Константина заключается не только, да и не столько в броне, радиационная и химическая, электроимпульсная и электроподавляющая защиты. Все это в купе с броней неизбежно пожирает пространство. Тесновато у нас тут. Улыбается Ганс Ульрих, командир бригады саперов Георгий Дедаире и Жозе Байс согласно кивают. Безучастным остается только пилот, щуплый чем-то похожий на махито мужичок по прозвищу югославский бес. Он полностью сосредоточен на управлении. На нашем Константине, конечно, в кругосветку не пойдешь, продолжает Ганс. По большому счету это летающий форпост, а мы наблюдатели. Наблюдатели? – переспрашиваю я. Разумеется, серьезно кивает Ганс. Невозможно обезвредить все, что вываливается на датуранг. Наша цель устранять самые серьезные опасности прежде всего ядерные бомбы. Это место! Командир Саперов кивает на приближающиеся врата. Особо! Однажды в 2005 м здесь рванули две атомные бомбы одна за другой, и по всей лаборатории ровно на час остановились часы. Все механические, электронные. Наверное, какие-то нервные окончания сходятся на Дутуранге 9. Заходим, предупреждает Югославский бес. У него странное угловатое лицо, словно составленное из случайных элементов. Константин касается хищной морды Марева врат, и в ту же секунду меня ослепляет яркая вспышка. Сквозь яркую завесу откуда-то снизу доносится раскат грома поле осколков объясняет Ганс. Ярко, громко, но не особенно опасно для нас. А вот дальше видите темное пятно? Я киваю, хотя ни черта пока еще не вижу. только неясные контуры салона и саперов. Зрение никак не восстановится после вспышки. «Это место мы называем морем спокойствия. Самая спокойная и самая опасная территория на Датуранге-9, не считая ядерных точек. Но они нестабильны. Ядерные бомбы появляются редко, и как бог на душу положит. А море спокойствия — вот оно!» Зрение, наконец, восстанавливается, и перед глазами моими от горизонта до горизонта изломанное. Израненная темная равнина. Тут и там озаряемая вспышками взрывов. Впрочем, меньше интенсивности, чем тот, что встретил наше появление. Бурые шрамы оврагов, язвы холмов и оспа воронок. Ни единого живого места не оставлено войной, избравшей этот мир своим пунктом назначения. Лишь впереди, у самого горизонта, зеленеет небольшая рощица. Видимо, это и есть то самое... Море спокойствие. Георгий вытаскивает из футляра на поясе и протягивает мне очки с затемненными стеклами. «Вот, возьмите, Павел, чтобы не слепило. Они поляризационные, очень удобно». «Спасибо, а как же вы?» «Я привык», — усмехается Георгий. Константин идет на безопасной высоте. Изредка шальными взрывами до нас добрасывает россыпь осколков. Они глухо барабанят по броне, не причиняя кораблю никакого вреда. Георгий и Жозе Байс принимаются возиться с какими-то приборами, замкнутыми на небольшой ноутбук. По экрану монитора бегут ряды цифр, графики, геосхемы местности. Ганс некоторое время наблюдает за показаниями аппаратуры, сверяет их с записями в своем блокноте, затем подсаживается ко мне. «Наша база — единственное место, где можно чувствовать себя в относительной безопасности», говорит он, разглядывая через лобовое стекло израненную равнину поля осколков. «Через час будем на месте». «А что это за приборы? Эти?» «Мы называем их миноискателем дяди Бонни». «В честь одного старого сапёра, который умудрился выйти на пенсию со всеми конечностями». «По сути, эти приборы выявляют отличия между теми данными, которые собрали во время прошлого патрулирования, и теми, что наблюдаются сейчас». «Мы уже многое умеем определять. Там появилась авиабомба, здесь противотанковая мина». Тут убавилось торпед, там сдетонировали динамитные шашки. Обычно нам достаточно этих данных, и мы не спускаемся. Иногда, конечно, нужно спуститься и увидеть все своими глазами, но, само собой, никто вниз не рвется. Изредка ребятам из других областей нужно взрывчатки. Если можем, помогаем, но если ситуация на Датуранге слишком нестабильная, извиняемся. Другое дело ядерные бомбы. Тут уж извиняйся, не извиняйся, а надо идти вниз». «Это опасно?» «Да, но что делать? Иногда приходится рискнуть. Мы тут, как бы это сказать, философы. Если тебе на роду не написано, что под твоей ногой взорвется клеймер, то она и не взорвется. Это как с Black Сабот и «Оззи». Они были крутыми вместе, но им не суждено записать нового совместного альбома, просто потому что не суждено. Понимаешь?» Ганс. Саббат и «Оззи» записали совместный альбом в этом году». Когда я работал на полярке, там вывалилась целая кипа свежих журналов. И в них было написано, что они это сделали. Назвали альбом 13. Ганс смотрит на меня мгновение, потом усмехается и качает головой. Черт! Лучше бы ты мне этого не говорил! Но, с другой стороны, это тоже вписывается в нашу философию. Потому что, ну, вообще-то, произойти может что угодно, но ты уверен, что это не утка? Они реально записали этот чёртов альбом?» «Не знаю, так было написано в журнале». «Ясно». Ганс как-то странно оглядывается. Взгляд его тускнеет. Под нами проплывает область неприятного серо-коричневого цвета с темными подпаленными по краям. Что бы тут ни случилось, я рад, что меня не было рядом в тот момент. «Я жил в Берлине за стеной», глядя в иллюминатор, говорит Ганс. «Со стороны ГДР. Серый город». И пацаном я думал, что если стена рухнет, в городе станет, не знаю, больше света, что ли. На самом деле, когда стену демонтировали, эта разница между ярким и серым стала только заметнее. Понадобились десятилетия, чтобы граница перестала быть такой явной, но все равно она осталась. А в те времена, когда стена еще стояла, у меня была всего одна душина. Рок-музыка. Я помню, как услышал в первый раз «Параноид». Саботы тогда играли еще не классический хард и метал. Скорее, это было что-то вроде тяжелого ритма блюза. Черт, я влюбился в их музыку! И для меня Сабот была только Сози. Так что да, я хочу услышать этот альбом!» Ганс поворачивается ко мне и грустно улыбается. «Стена, которая делит город на две части, это плохо, Павел. Но здесь я понял, что может быть гораздо страшнее». «Ведь если подумать, то все снаряды, которые делают люди, создаются не для того, чтобы лежать на складах. Они создаются, чтобы взрываться. В этом их предназначение. И если бы с ними произошло то, ради чего они создавались, земля выглядела бы так». Ганс стучит костяшкой пальцев по стеклу иллюминатора. «И самое поганое, что люди бы все равно не перестали их производить. Понимаешь, о чем я? Люди сидят на снарядах, как наркоманы на героине». Дозу можно только увеличивать. И рано или поздно встает вопрос: ты либо перестаешь заливать в себя это дерьмо, либо идешь и убиваешь ради очередной дозы. Всю свою чертову историю человечество убивает ради очередной дозы. Тысячелетия! Знаешь, я бы хотел посадить их в этот дирижабль и покатать над этими полями. Я бы сказал им: смотрите, сюда попадает 2-3% снарядов, которые вы создаете. Но даже их хватило для того, чтобы обезобразить этот мир навеки вечный. вечные. В нем столько металла, что весь проклятый дотуран превратился в огромный снаряд. Я бы сказал им, смотрите, вы никогда не сможете это забыть. Это ваше будущее. Вы ходите по самой кромке и думаете, что укрыто за стеной. Эта стена вечная. Но все стены рано или поздно падают, а снаряды как производились, так и производятся. Ежедневно. Их всё больше и больше. И рано или поздно, бах, Датуранг. Ты знаешь, почему этот мир называется Датуранг-9? Нет. Потому что восемь уже уничтожены. Восемь миров превратились в прах, пытаясь переварить два-три чёртовых процента бомб. А этот просто девятый по счету. Я мрачно киваю, и мы замолкаем. У самого горизонта один за другим расцветают два огненных цветка. Небо окрашивается в неприятный, бурый с белыми сгустками цвет, а к земле неторопливо опускается серое облако голодного дыма. Похоже, у Ганса испортилось настроение. Он ушел в кормовую часть и сейчас тщательно перепроверяет полевые костюмы саперов, тяжелые даже с виду скафандры недоброго темно-зеленого цвета. Ганс бывает такой, улыбаясь, говорит мне вполголоса Гиви, Но быстро отходит. Он слишком близко принимает к сердцу то, что мы делаем. А вы, Георгий? Гиви, пожалуйста. Я-то ладно. Я делал то же самое в той жизни. Сначала для одной страны, потом для другой. Меня вполне устраивает, что на Датуранге нет сёл и городов. И что какой-нибудь молодой дурачок не погонит здесь стадо овец. Я этому рад. Остальное – просто работа. Георгий снимает с пояса фляжку и протягивает мне. «Чай!» – усмехается грузин. «Лучше бы вино, но на работе нельзя. Вот вечером на базе угощу своей настойкой. Тоже, конечно, не вино, но уже и не чай. А для вина нужен виноград». Он кивает на окно и снова улыбается. «Я бы мог отказаться не работать здесь. Тут ведь по приказу никто не работает, все добровольцы. Я и хотел сначала отказаться, а потом... Понимаете, Павел, мне ясно, как эта земля должна выглядеть. Зелень, деревья, синее небо и виноградники до горизонта. Вот когда бы я вас угостил вином. Такое вино бы сделал, нигде такого нет. Но я хочу верить, что пока я тут, кто-то другой, в другом месте, делает вино. А кто-то третий в эту минуту его пьет и улыбается. Так я и живу. Гиви замолкает, но в молчании этом нет напряжения. Я пью сладкий чай и думаю о людях, бредущих между делянками винограда. Тем временем грузный и медлительный Константин одолевает последний отрезок буры из раненой равнины и оказывается над зеленой рощей. Отсюда, сверху, это место кажется неожиданно безопасным. Я сижу, прильнув к лобовому стеклу, пытаясь распознать, в чем же заключается опасность этой территории, называемой морем спокойствия. Среди деревьев изредка мелькают отблески металла. Кое-где видна ржавчина. Но растут деревья, и за их богатой кроной не видно ни ран земли, ни окалин. «Гиви, а почему море спокойствия – самое опасное место?» – спрашиваю я. Потому что здесь рано или поздно оказываются все самые стабильные боеприпасы. «Нет опасности, что они сработают от любого чиха». «Так почему же это самое опасное место?» Гиви хмурится и неуверенно пожимает плечами. «Однажды один из снарядов или какая-нибудь мина или бомба все равно взорвется. Начнется цепная реакция, и все, что здесь лежит, взлетит на воздух. А тут столько гадости, Павел, дорогой, что будет ад. Настоящий ад». Такое уже было около 30 лет назад, в этом мире. И 50 лет назад на Датуранге-8. Собственно, после этого и появился Датуранг-9. Бомбы на той бомбоге надсвали. Какими бы стабильными они ни были, рано или поздно они взрываются. 30 лет здесь копилось худшее из того, что придумал человек. В других местах не так. Месяц, максимум два тишины, и бомбы сами очищают от себя землю. А тут... 30 лет копится и копится, так вечно не может продолжаться. Однажды произойдет один взрыв может быть совсем маленький, но он разбудит адский конвейер. То, что здесь начнется. Ох, Павел, друг мой, я даже не знаю, с чем это сравнить. Преисподне! Только это слово приходит в голову. Но даже у ада в человеческом представлении есть какая-то логика а здесь будет только уничтожение. Без смысла, даже без направления. Не будет цели уничтожить кого-то. Это будет уничтожение ради уничтожения зло в чистом виде. Час спустя мы прибываем на базу саперов датуранга Туранга 9. Залитая серым бетоном площадка, окруженная такими же серыми бетонными надолбами и двойным кольцом забора. Точно по центру четырехугольный бункер, ощетинившийся антеннами и узкими окнами-бойницами, забранными помятыми щитами. Немногим в стране стальные конструкции одиночного стапеля. Очевидно, что это место создано не для жизни, а всего лишь для выживания. Да и кому бы пришло в голову жить в таком месте? Константин грузно разворачивается и скидывает швартовы. У входа в бункер собираются встречающие. Мы захватили почту, радостно объясняет Ганс. Похоже, Георгий не ошибся. Хандра ушла так же быстро, как пришла. Здесь же не только саперы, Геологи, экологи, инженеры, врачи, обслуживающий персонал. Длительность смены индивидуальная, определяется психологами. Некоторые сидят тут по две-три недели безвылазно. Почту ждут, как воду в пустыне. А вот радио не работает, вздыхает Гиви. Помехи. Павел, дорогой, поговори со своими. Может, придумают чего. Радио, ох, как нужно. Ребятам настроение поднимать. Обязательно поговорю, обещаю я. Константин начинает медленно снижаться. Я собираюсь провести на Датуранге-9 всего несколько часов. И я ошибаюсь. Через час после нашего приземления, словно приветствуя меня, Датуранг устроит настоящий фейерверк, засыпая крышу и стены бункера раскалёнными осколками. В результате безвылазно просижу в этом бункере почти трое суток. Там, в бункере, я соберу неплохой материал для очередного выпуска передачи о моей кругосветке. Но вряд ли мне удастся сказать больше, чем сказали каждый по-своему Ганс и Георгий. Эта передача вызовет неожиданно бурную реакцию, дискуссии и водопад писем. Но случится это позже. А пока же я буду бродить по бетонным коридорам, которым слишком явно не хватает женской руки. В патрулях Датуранга исключительно мужчины. Большинство из них женаты. И, наверное, отчасти поэтому все саперы считают, что на Датуранге нет места женщине. Не потому, что парням кажется, что девчонкам эта работа не по зубам. Известны прекрасные женщины-сапёры. Просто Детуранг – слишком дерьмовое место. Вот и все. Так что бункер – сугубо мужское логово. Здесь пахнет табачным дымом, потом и слишком крепким потом. На стенах фотографии – Дрездена, Ганновера, монастыря Святой Клары и других мест, восстановленных после бомбежек. Наверное, философия саперов подразумевает в этом надежду. Но, как по мне, это скорее фотодокументы темной стороны человека. Я не спорю, сила духа и стремление к жизни способны творить чудеса, и творят их. Но в прошлом каждого из этих снимков воют падающие бомбы. И этого не отменить. Это как кардиостимулятор. Сердце снова работает нормально, но, черт побери, для этого в тело вшит механический кусок. И он всегда с тобой, что бы ты ни чувствовал и куда бы ни шел. Как ни странно, я быстро привыкну к глухой дроби долетающих до бункера расколков, хотя и переспрошу несколько раз Ганса и Георгия, в адекватном ли они были состоянии, когда заявили, что место самое безопасное на Датуранге-9. Наконец, поговорив со всеми саперами, попрактиковавшись ковылять в саперном скафандре и даже разобрав на части несколько мин, доактивированных, от безделья я научусь играть в преферанс». Это не совсем то, за что мне платят на Объединенном радио, но навык в сходных ситуациях полезный. «Так и живем, мрачно скажет в своем интервью югославский бес. То дождь из осколков, то тишина такая, что поджилки трясутся. Хуже всего на земле. Тут я как в ловушке. Поскорее бы в небо. На третий день осколочный ураган стихнет, и мечта югославского беса сбудется. Он поднимет Константина в небо, А затем и вовсе уведётся до Туранга-9. За минувшие трое суток рельеф местности вокруг бункера изменится до неузнаваемости. Словно пока мы прятались за бетонными стенами, какой-то гигант в шутку перенес бункер на новое место. Такое же некрасивое, изуродованное воронками от взрывов, трещинами в спекшейся земле и глубокими провалами. Вырвавшись, наконец, в пустоту, я вздохнул с облегчением. «Ну как?» Спросит Бур, когда я вернусь в салон Лемерика. «Увези меня отсюда, приятель», — отвечу я. «Как можно дальше».